549. Сентябрь 18. -е. Мое и свое борются в сознании за преобладание. Будущее духа зависит от того, что победит. И если победит свое, останьтесь прежними. Если мое, двинитесь дальше. Слова двигают только тогда, когда сочетаются с соответствующими им действиями, иначе получается разрушение. Путь свой Разрушить легко, труднее идти по нему. Слишком много противодействий. Порой может казаться, что восстает против все. Это не иллюзия, не самообман. Вспомнить будет не лишним, как был оставлен всеми один и даже отцом. Ведь это к нему было обращение. «Вскую оставил меня, владыка!» Оставление всеми предшествует конечной победе духа. Сужденный победитель к победе приходит этим путем. По этим признакам можно судить о значении испытания. Сказал уже раньше, до цели дойдем и победу добудем.